Глава 9. Насколько я знала из бумаг, найденных Джеком, до меня здесь жили несколько поколений одной семьи. Не все сразу, нет. Кто-то владел поместьем, пока другие в это время разъезжали по империи и миру. Потом владелец сменялся. Но он тоже принадлежал к тому же роду. Понятия не имею, как много женщин здесь побывало. Но из всех нарядов, найденных в шкафах, Мне по размеру подошли только 5-7 платьев, включая то самое нарядное. Пара курток, столько же шапок, три кофты разной вязки и шесть штанов. Последние, хоть они предположительно носились до меня молодыми, не толстыми мужчинами, я отправила в свой шкаф. Недоделение по полу, когда носить нечего. Тоже и Джеку сообщила, когда он, увидев меня в штанах, намекнул, что это не женская одежда. Мой ответ услышали. И о моём внешнем виде Джек больше не заикался. Сапоги, туфли, шлёпки и ботинки я разыскала с огромным трудом. С бельём, включая плотные рейтузы и тёплые пижамы, было чуть попроще. Уж не знаю, почему. Видимо, оно не представляло такой ценности, как верхняя одежда. С таким гардеробом особо не разгуляешься. Поэтому и нагружала я часто служанок, относя вещи в стирку. И в город мечтала выбраться, чтобы хотя бы ткань на повседневную одежду себе присмотреть, раз уж шить не только некому, но и не из чего. Убедившись, что в недрах шкафа не завалялось никакого нового платья, я со вздохом закрыла дверцы. Итак, задача номер один – прошерстить ярмарку завтра, найти не только специалистов-ремонтников, но и несколько рулонов недорогой ткани, из которой потом можно будет сшить домашнее платье. Задача номер два. Непонятно, в чем появиться на осеннем балу, шокировать местных своим нищенским видом и дать им всем понять, что невеста я не завидная. Ну и задача номер три, более глобальная, чем первые две и не особо выполнимая, пережить зиму без проблем. Вернее, живой и невредимый дожить до весны. Ну а дальше буду думать, из чего и чьими руками начинать ремонт и, возможно, стройку. Но тут сначала надо бы с первыми двумя задачами разобраться. Остаток дня я традиционно провела за книгой. На этот раз читала художественную литературу, любовный роман для местной знати, чтобы понять, как именно взаимодействуют герои разных полов между собой. Читала и все больше убеждалась, что общество здесь похоже на то, что было в Европе в XIX веке. Мужчины имеют власть, им позволено почти все. Положение женщины зависит во многом от нее самой и от того, в каком сословии она родилась. У служанок или купчих ограничений больше, чем у аристократок. В общем, очень-очень все знакомо. Легла я сразу после ужина, так как встать надо было рано. Ярмарка открывалась с восходом солнца, и основные товары распродавали еще до обеда. Если я хотела урвать себе хоть что-то нужное и найти нормальных специалистов, выезжать надо было затемно. Спала я, конечно, крепко, но мало. Разбудившая меня служанка буквально волоком отволокла меня в ванну, чтобы привести в порядок мое сонное и мало что соображавшее тело. Сорок минут на купание, завтрак и одевание. Это мало, очень мало, особенно для изнеженной меня. На земле я, если и вставала в подобную рань, всегда потом устраивала себе выходной, чтобы отоспаться. Тут же я не была уверена, что в ближайшее время смогу полениться и весь день не вылезать из постели. До зимы надо было переделать кучу дел. Отчаянно зевая, я к нужному времени спустилась в холл. Штаны, кофта, куртка, шапка — все теплое, хоть и совсем ненарядное. За окном еще стояла ночь. Ну как ночь? Раннее-раннее утро. Когда птицы только начинают просыпаться, а нормальные аристократки спокойно почивают в своих постелях. Но кто и когда считал меня нормальной? Джек уже стоял в холле в ожидании меня. Одетый в рабочий костюм, штаны, рубашку и жилет безрукавку, он выглядел довольно привлекательно для женщин своего круга. Этакий уверенный в себе работяга, способный обеспечить жену и детей. «Доброе утро, Найра!» — произнес он, едва я спустилась с лестницы. «Доброе!» — я зевнула в очередной раз, прикрыв рот ладонью. «Мы можем ехать?» «Конечно, Найра. Карета ожидает снаружи. Ну, карета сильно сказана, коляска с откидным верхом. — Отлично! — кивнула я. — Сейчас сяду, завернусь в теплый плед и попробуйте меня разбудить, пока в город не приедем.